Глава восьмая Услышав пораженный возглас Самсоновой, Липакова насторожилась. налила Максимовна, это что же выходит? Вы с нашим тоже знакомы?» Опомнившись, Самсонова возразила. «Лично? Нет, что вы! С Антоном Кленовым вся Европа знакома, а также Америка и наша страна. Все его знают». Липакова искренне удивилась. «Разве?» Я имею в виду прогрессивную часть человечества, Пояснила Далила, припомнив, что и сама бы не знала о знаменитости клёнова, не просвети ее козырев, Александр. Но Альбина Яновна, не подозревая о недавнем невежестве гостей, просияла и согласилась: Ах, да, вы о его трудах. Я так своим тошей горжусь, Жмурясь от умиления, возвестила она и с грустью добавила: « Жаль, вы с ним не увидитесь. «Неужели он так не скоро приедет?» Скрывая горечь, удивилась Далила. Альбина Ядовна, тряхнув своей русой короной, с чувством воскликнула. «Да, да, он безумно влюблен. Тоша сам не ошитал. Говорит любовь с первого взгляда. Понимаете, он убежал от неё от себя. История грустная». Она обреченно махнула рукой. «У него все истории грустные». «Моя Люба, сестра, даже писала про тошу романы. Да, мы их со слезами читали. Ах, как начну о том говорить, сердце заходится. Мне тошу то смерти жаль». Самсонова с любопытством спросила, «Но в кого же он так сильно влюбился?» Липакова охая сообщила, «В обычную женщину. Представьте, я ее даже не видела. Как же так? Влюбился он в поезде, ни с того ни с сего. Он ехал на отдых в Сочи. Она, кажется, в Адлер с другом своим направлялась. Из-за нее-то Тоша мой и сошел. С поезда, слава богу, сошел. Да что там? Махнула она рукой. Сошел и с ума. Господи! Схватилась за сердце Далила и с неясным чувством подумала. Неужели я и есть та обычная женщина, от которой Кленов сошел с ума? Невероятно! Ее, господи, испугала Альбину Яновну. «Что с вами?» – закричала она. Самсонова спохватилась и солгала. «Что-то сильно заболело в боку». «Впрочем, не солгала. У нее много в каких местах сильно болело от десанта во враг». И Альбина Яновна прекрасно ее поняла. «После вашего неудачного приключения это неудивительно. Ложитесь удобней, а я рядом присяду, если вы, конечно, не против». «Я буду рада», – солгала долила. Ей хотелось побыть одной, подумать, переварить происходящее, но Липакова подтащила кресло к кровати и расположилась, очевидно, надолго. «Люблю поболтать», — вдохновенно призналась она. «Раньше совсем не любила, а теперь пристрастилась То ли с возрастом, то ли от скуки. Ах, вы не выпили молоко», — вскакивая, вспомнила вдруг она. Далила ее остановила. «Нет, спасибо, я не хочу». «Губы болят и тошнит, и молоко верно остыло», добавила Липакова, охотно возвращаясь в кресло с намерением поболтать. «Мой отец после инсульта только газеты читает и перед телевизором спит», пожаловалась она, «а я умираю от скуки». «Но у вас большое хозяйство, когда же скучать?» удивилась Далила. Липакова вздохнула. «Ой, Тоша меня бережет, запрещает работать». Деревни рядом, люди там нищенствуют. тоже сказал, что раз мы богаты, надо делиться. Наша, мол, святая обязанность обеспечить работой народ». Далила отметила «Благородно». Альбина Яновна нехотя подтвердила. «Да, благородно. И отец мой с ним согласился. Оба мне приказали, вот я и барствую. Матрена Васильевна, жена Семёныча, он за домом вашей подруги приглядывает». Так вот Матрёна приходит к нам убираться. Потапыч следит за хозяйством. и Евсеич за садом, а я умираю от скуки. Не привыкла к безделью. Тоша хотел устроить мне рай, а получилось, что ад. Почему же вы не уедете в город? Удивилась Далила. Альбина Яновна горестно развела руками. Так некуда уезжать. чего же? Папину квартиру уже отдали Симе. Сима это... Начало было Далила. Липакова договорить ей не дала, поспешно закивала короной. «Да-да, Серафима моя старшая дочь. У нее семейство большое, из пяти человек. Есть еще квартира моего покойного мужа, но там Катя, младшенькая, живет. Некуда возвращаться», — повторила она и грустно добавила. «Да и Тошу не хочется обижать». «Обижать? В каком смысле?» — удивилась Далила. «Что ж тут обидного, если вам хочется в городе жить?» Альбина Яновна закрученилась и с какой-то неясной виной начала объяснять. «Тоша хотел нас порадовать, но поместье вот разорился. Дом бескрайний купил», – отрывочно сообщила она и вдруг оживилась. «Станет получше вам, глянете», – с хвастливыми нотками сказала она. «Обязательно гляну», – пообещала Далила. «Дом бескрайний, для огромной семьи», – расхваливала Липакова. «И Тоша поселился здесь с нами» парк за домом. Вокруг лес. Просто рай. Восхитившись, она горько призналась. А мне не рай, а страшная скука. И уехать нельзя. тоже хоть и редко в поместье бывает. Да что же, когда приедет, будет один. Дом десять комнат и все с футбольное поле. Себе он взял самую малую. Везде пусто, тоска. Нет, я уж здесь и помру, Тошеньку дожидаючись. Далила ее успокоила. «Ничего, вот Тошенька женится, дети пойдут, внуков будете нянчить, весело станет в доме». «Внуков!» Ладони Альбины Яновны взлетели и мягко опустились на пухлые щеки. «Ах!» – зарделась она. «Только о том и мечтаю. У Серафимы...» – у старшей дочери, – уточнила Далила. «Да, у Симы трое детей, да все девочки. А мальчика до да жути хочу. Уж я бы его залюбила». Датоша сказал, что не женится больше, — сникла она. — Почему? — спросила Далила. Из глаз Липаковой внезапно закапали слезы. — Проклятие наслано на него. — Какое проклятие? — Гибнут его невесты. Мариша Серова последняя в этом доме погибла. И убийца Ненайтин. Погибла девочка жуткой смертью. Далила подалась вперед. — Как же она погибла? Альбина Яновна зловещим шепотом сообщила. «Представляете, ее задушили шнурком от нашей портеры в комнате на втором этаже. Кто задушил? Эх, если бы знать! Тоша с горя начал грешить на нечистую силу. Да глупости это!» Далила спросила. «Глупости? Почему?» Глаза липаковой расширились, и с ужасом она прошептала. «Шерже хам Ищите женщину!» «Какую женщину?» Альбина Яновна заунывно вздохнула. «Из холостяцкой жизни Антона. У него было много женщин. После того, как утонула моя Марина...» Далила ее перебила. «Какая Марина?» «Моя самая младшая дочь. В комнате, где вы перед этим лежали, ее портреты висят. Видели?» «Так это ее портреты, не ваши?» Поразилась Далила и воскликнула. «Как вы похожи!» «О, да!» «Мариша была моя копия. Антон ее обожал. Они собирались уже пожениться. Мариша утонула за три дня до свадьбы. «Ой!» – всплеснула руками Альбина Яновна. «Вижу, вы растеряны и поражены». «Да, удивительно!» – изобразила смущение Далила. «Пожениться хотели? Брат и сестра?» «Не удивляйтесь, а то я сейчас вам такого наговорю, не открыв полной правды». Лепакова хлопнула себя по лбу и с досадой воскликнула. «Ну и дура же я! Так вас шокировала! Вы с кровати чуть не упали!» Пошутила она и повинилась. «Милая вы моя! Уж простите, что сразу вам не сказала! антоша это сын мне, но не родной!» Самсонова сделала вид, что прозрела. «Ах, вон оно что!» Лепакова с нежностью глянула на портрет Кленова и призналась где, кажется, родись у меня свой сын, родной, так сильно и не любила бы. Он с пятнадцати лет в нашей семье, и все его обожают. Мариша, покойная дочка моя, упрямой была, порой его мучила. Все стояли горой за Антошу, ругали ее. А он нас за это ругал. Тоша так ее опекал, хоть и был изрядный по веса. Альбина Яновына вновь обласкала взглядом портрет и с гордостью заключила. «Ох и красавец! Женщины с юности прохода ему не давали, безумно влюблялись в Антона, а он мне сказал, «Мама, женюсь только на вашей Марине». Мать его живая еще была, когда Тоша к нам-то прибился. Несчастная женщина, она умерла чуть позже, но Тоша как в наш дом попал, так и звал меня мамой. Уж и не помню, как это случилось». «С чего началось?» Далила вставила. «Видимо, он понял, что вы искренне его полюбили». Липакова качнула короной. «Видимо. А я и правда сразу в душу его взяла. Его родной матери было не до него. Он рос без ласки и в нищете, вот и потянулся к нашему дому. А я, как Тоша-мама меня назвал, ответственность за него ощутила. И папа мой, он известный ученый, сразу увидел в Тоши талант». Папа тогда еще был полон сил. Вот и взялись мы с ним за Тошу. Крепко взялись и сделали из него человека. А ведь первый в нашем дворе был хулиган. Далила спросила, а много ли невест Антона погибло после вашей Марины? Три девушки, три. последние в этом доме. Не ответила, а трагически вскрикнула Липакова и горько заплакала. Самсонова мысленно определила, вряд ли убийца она. Вижу, искренне сокрушается. Внука хочет к тому же, но слишком любит Антона. Похоже, чтобы его для себя сохранить готова на все. Но если она злодейка, зачем перед незнакомым человеком играет? Нет, Альбина Яновна пока вне подозрений. Скажите, спросила Далила, а давно ваш отец заболел? Липакова перестала рыдать и, вытирая слезы, скорбно сказала. «А как Марина моя утонула, как паралич его и разбил. Сейчас папа уже оклемался немного. Внятно, вполне говорит, и с тростью неплохо ходит. Но это весной, а осенью и зимой редко встает с постели. От кровати, простите, до туалета не дальше. Все больше газеты читает и в телевизор глядит». Далила подбила итог. И старик вне подозрений. «А куда же милиция смотрит?» спросила она. «У молодого мужчины гибнут невесты, а им хоть бы хны?» Альбина Яновна потрясла головой, корона величаво качнулась. «Не хоть бы хны!» Возразила она. «Мы сами не сразу поняли, что происходит, не осознали весь ужас происходящего. Почти год после гибели моей Марины прошел, а Антон и глядеть не хочет на женщин. Пришлось поговорить с ним по душам. Я отругала его, «Сказала, что он мне как сын, я жду от него внучонка, ведь у нас одни девицы рождаются, наш род угасает, папа даже запретил мне взять фамилию мужа». «А что же Антон?» – перебила Липакову Далила, направляя беседу в нужное русло. «Тоши сразу меня послушал, уже через неделю невесту привел». «Вас не удивило, что так быстро?» Альбина Яновна пожала плечами. «Нет, не удивило молодое дело, скорое «Была я поражена другому. Невеста оказалась Мариной, Мариночка Калмыкова. С тех пор у Тоши были только Марины. Вот это уже удивительно!» «Это как раз неудивительно!» – возразила Далила. «Как психолог вам говорю, это нормально при очень сильной любви. Скажите, они были похожи на вашу дочь?» «Точно, были!» – обрадовалась Липакова. «Курносы все как одна!» «Понятно!» – кивнула долила и вернула ее к позабытой теме. «Как же случилось, что невесты одна за другой погибали, а милиция убийцу не может найти?» Альбина Яновна поразилась. «А как мы могли понять, что происходит? Мариша моя утонула в реке на даче Любаши». «Любаши? Это моя сестра. Я вам про нее уже говорила. Бессарабова, Любовь Яновна!» «Писательница!» – уточнила долила Липакова с благоговением закивала. «Да, Люба моя, просто гений!» Самсонова поспешно спросила. «А как погибла вторая невеста?» Альбина Яновна, положа руку на сердце, горестно сообщила. «Как и моя Марина!» Калмыкова утонула в той же реке. Беда ужасная, слез было много, но трагедию приняли за случайность. А как можно было понять? Река строптивая, Очень холодная, водоворотов полно. В ней каждое лето тонет много народу. И что же случилось с третьей невестой? Поинтересовалась Далила. Она тоже случайно погибла? Липакова прикусила губу и закивала. Да, да, Марина Сергеева в автокатастрофе погибла. За несколько дней до свадьбы. И как же это случилось? Дача Любаши на горке стоит. В доме закончились спички. Марина, шустрая она была, прыг в машину и в магазин. Уж не знаю, что там случилось, то ли тормоза отказали, то ли скорость чрезмерную набрала и не справилась с управлением. С Любашиной горы дорога очень извилистая, одни виражи, а вдоль дороги деревья старые. Вот машина на полном ходу и врезалась. Альбина Яновна поморщилась и с тяжелым вздохом махнула рукой. Ох, ничего от девочки не осталось. «Выходит, три невесты погибли на даче вашей сестры?» – удивилась Далила. Липакова кивнула. «Да, Любашу моей досталось. Мы всегда у нее собирались, по любому событию, и сейчас собираемся, только реже. У Любаши отличная дача, там всегда много гостей. Она же писательница, творческий человек, любит общество». Далила подумала. «А мне казалось, что писатели любят уединение. Им же надо творить». Но мысль не озвучила, а спросила. «А последняя невеста, Марина Серова, приезжала на дачу к вашей сестре?» «Она была там, мы все там находились, а потом веселой гурьбой отправились в наше поместье». «А Бессарабова с вами?» Альбина Яновна с укором взглянула на гостью и подтвердила. «Конечно, как же без Любочки?» Она же моя сестра, а до свадьбы, кажется, три дня оставалась. Неужели писательница убивает невест?» – удивилась Далила. «Но зачем? Надо пощупать ее мотив». Жалобно взглянув на Липакову, она вдруг спросила, «А когда приедут все ваши родственники?» Улыбнувшись, та сообщила, кто в пятницу вечером, кто в субботу. К субботнему завтраку, думаю, все соберутся. «Два дня осталось», – подсчитала долила и попросила. «Дайте мне, пожалуйста, зеркальце. Хочу на себя взглянуть». Альбина Яновна поспешила ее успокоить. «Выглядите неплохо. Впрочем, взгляните сами. Зеркало я, конечно же, дам». Далила глянула на себя и испугалась. «Ну и уродина! На одной щеке царапина, на другой синяк, губы распухли. Не волнуйтесь, успокоила ее Липакова, до пятницы подживет, к тому же мужчин среди гостей моих не бывает. Ну разве что приедет Альберт, но Бертик так молод, что вряд ли способен вас вернуть смущение. Озорно улыбнулась она.